31 тридцать лето в Екатеринодаре. Жара, пыль. Через мутную завесу этой пыли, сумбуры и прошедших годов, туманно всплывают облики. Профессор Новгородцев голубые такие славянские глаза Микотина, густая шевелюра сентиментального Волькенштейна, рассеянный и напряженный взгляд мистика Успенского, еще другие, о которых уже молились, как орла божиих убиенных. Среди петербургских знакомых — молодой кавалерийский офицер, князь я. Веселый, возбужденный, лихорадище от простреленной руки. «Солдаты меня обожают», — рассказывал он, — «я с ними обращаться умею, бью в морду, как в бубен. Думаю, все-таки, что любили его не за это, а за безбашенную удаль и особое веселое молодечество» рассказывали, как он в офицерских погонах на плечах с громким свистом проскакал по деревне, занятой большевиками. Почему же они в вас не стреляли? Очень уж обалдели, глазам своим не верили. Белые офицеры вдруг по деревне ездят, выскочили, глаза выпучили, ужасно смешно. О дальнейшей судьбе этого самого князя Я рассказывает очень удивительную историю. В одном из южных городов он в конце концов попался врагу в лапы. Был судимо приговорен к каторге. Никакой определенной каторги в те времена у большевиков не было, и посадили князя просто в тюрьму. Но вот понадобился властям для их собственного обихода прокурор, а городок был маленький, люди образованные разбежались, либо попрятались, а про князя знали, что он кончил юридический факультет. Подумали и надумали, приказали ему быть прокурором. Приводили под конвоем в суд, где он обвинял и судил, а ночевать отводили снова на каторгу. Многие говорят, ему завидовали. Не у всех были обеспеченные и столы, и квартиры. Екатеринодар, Ростов, Кисловодск, Новороссийск. Екатеринодар высокочиновный, и во всех учреждениях живописные береты, и плащ, и кудри. Макса Волошина. Он декламирует стихи России и хлопочет за невинно осужденных. Ростов Торговый, Спекулянтский, в ресторанном саду пьяные. Истерические кутежи с самоубийствами. Новороссийск пестрые, присевшие перед прыжком в Европу. молодые люди с нарядными дамами катаются на английских автомобилях и купаются в море. Новороссийск, купание. Кисловодск встречает подходящие поезда идиллической картиной. Зеленые холмы и мирно пасущиеся стада. И на фоне алого вечернего неба тонко вычерченная черная качель с обрывком веревки. Это виселица. Помню, как притянула моя душе эта невидная картина. Помню, как рано-рано утром вышла из отеля, пошла за город к этим зеленым холмам, искала злую гору. Зашла по утоптанной крутой тропинке, поднялась туда. Она вблизи была не черная, эта качель. Она серая, как всякое старое некрашенное простое дерево. Я встала в середину под прочную перекладину. Что видели они в последнюю свою минуту? Вешают большую частью ранним утром. Значит, вот с этой самой стороны видели они свое последнее солнце эту линию горы холмов. Они же слева уже начинался утренний базар пестрые бабы выкладывали стелек на солому глиняную посуду, и солнце мокро блестело на поливе кувшинов и миск. И тогда, наверное, так же бывал этот базар, а с другой стороны, подальше, среди холмов, пригнали пастухи гурты баранов. Мараны плотными волнами, как кудри суламифи, медленно скатываются по зеленому склону, и пастухи в меховых шкурах стоят, опираясь на библейский длинный посох. Какая благословенная тишина! И такая же тишина была и тогда. Дело совершенно будничное и простое. Несколько человек приводили одного. Ставили туда, где стою я. Может быть, один из пастухов закрывал глаза щитком ладонью от солнца. Взглянул, что там за люди копошатся на холме. Здесь была повешена знаменитая анархистка Ге. Красивая, молодая, смелая, веселая, нарядная приятельница Мамонта Дольского. Многие из моих друзей кутили в лихорадочное время в этой занятной анархистской компании. И все эти анархисты казались нам ряжеными хвостунами. Никто не относился к ним серьезно. Слишком долго и хорошо знали живописную душу Мамонта, чтобы поверить в искренность его политических убеждений. Был тавня, поза, грим трагического злодея, костюм ну прокат. Интересно и безответственно. Всю жизнь играл Мамонт на сцене кино, в жизни в кино, в гении беспутства. А умер, как подшутила судьба, от благородного жеста. Стоя на подножке трамвая, посторонился, чтобы уступить место даме, сорвался и попал под колеса. А несколько месяцев спустя приятельница его нарядная веселая Ге стояла вот здесь, смотрела, прищурив глаза на свое последнее солнце, докуривала последнюю свою папироску. Потом отшвырнула окурок и спокойно набросила себе на шею тугую веревочную петлю. Играло солнце на глянце глиняной посуды внизу на базаре, Копошились у телек пестрые бабы, а дальше по крутым зеленым холмам медленно сползали стада и шли пастухи, опираясь на посох. Наверное, что-то тихо звенело вдали, как всегда звенит, в горной тишине, и тишина была благословенна. Как часто упрекают писателя, что конец романа вышел у него скомкан и как бы оборван. Теперь я уже знаю, что писатель невольно творит по образу и подобию судьбы и рока. Все концы всегда спешны, сжаты и оборваны. Когда умер человек, вам кажется, что он еще очень многое мог сделать. Когда умерла полоса жизни, кажется, что она могла бы еще как-то развернуться, тянуться, что конец ее неестественно сжат и оборван. Все события, заканчивающие такую полосу жизни, сбиваются, спутываются бестолково и неопределенно. Жизнь пишет свое произведение по формуле старинных романов, С эпилогом. Ирина вышла замуж и, говорят, счастлива. Сергей Николаевич нашел забвение в общественной деятельности. Все быстро, торопливо и все не нужно. Так же быстро, торопливо и неинтересно пробежали последние новороссийские дни перед неожиданно надуманным отъездом. «Сейчас вернуться в Петербург трудно. Поезжайте пока за границу», — посоветовали мне. «К весне вернетесь на родину». «Чудесное слово. Весна». Чудесное слово Родина. Весна — воскресенье жизни. Весной вернусь. Последние часы на набережной у парохода великий князь Александр Михайлович. Суетня, хлопот и шепот, этот удивительный шепот с оглядкой из-под тяжка, провожавший все наши приезды и отъезды, пока мы катились вниз по карте, по огромной зеленой карте, на которой наискось было напечатано Российская империя. Да, шепчут, оглядываются, все то им страшно, все страшно, и не успокоится, не опомнится до конца дней. Аминь. Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелит по берегу черный дым. И тихо-тихо отходит земля. Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед в синий широкий свободный простор, но голова сама поворачивается. Широко раскрываются глаза и смотрят, смотрят. И все молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный, долгий, с причитаниями. Когда это слышала я такой плач? Да, помню. В первый год войны. Ехала вдоль улицы на извозчике седая старуха. Шляпа сбилась на затылок, обтянулись желтые щеки. Беззубый черный рот открыт, кричит бесслезным плачем, а, а извозчик, верно, смущен, что везет такого седака безобразного, внукает, хлещет лошаденку. Да, голубчик, не разглядел, видно, кого садишь, теперь вези. Страшный, черный, бесслезный плач, последний, о всей России, по всей России вези. Дрожит пароход, стелит черный дым. Глазами широко до холода в них раскрытыми смотрю, и не отойду, нарушила свой запрет и оглянулась. И вот как жена лото застыла, остолбенела навеки, И веки видеть буду, Как тихо-тихо уходит от меня моя земля.